Глава 2 Девочка благополучно совершила долгое путешествие до Нортгемптона, где ее встретила тетушка Норрис, гордая своим великодушием и своей миссией приветствовать племянницу, ввести в дом родных и верить их доброте. Фани в ту пору было ровно 10 лет. И хотя при первом знакомстве ее наружность ничем особенным не привлекла, но ничем и не оттолкнула. Для своих лет была она маленькая, личика без румянца, без иных бросающихся в глаза признаков красоты. До крайности, застенчивая и робкая, она избегала привлекать к себе внимание, но в ее манерах, хотя и неловких, не ощущалось никакой вульгарности. Голосок был нежный, и когда она разговаривала, видно было, как она мила. Сэр Томас и леди Бертром приняли ее очень сердечно. Сэр Томас, видя, как она нуждается в ободрении, старался всячески ее приветить, но натолкнулся на весьма неуместную замкнутость. А леди Бертрам не приложила и половины его усилий, и там, где он произносил десяток слов, обходилась одним. Но благодаря всего лишь ее добродушной улыбке девочка сразу же стала дичиться ее куда меньше, чем сэра Томаса. Юное поколение все находилось дома и охотно, без замешательства внесло свою долю в церемонию знакомства, по крайней мере, это можно было сказать о сыновьях, кои в свои 17 и 16, не по годам высокие, показались маленькой кузине воплощением мужского великолепия. Девочки же, обе моложе братьев и куда больше братьев, трепетавшие перед отцом, который обратился к ним в этот час с непомерной торжественностью, были несколько смущены. Но слишком привыкшие быть на людях и слышать похвалы в свой адрес, они не знали ничего похожего на истинную робость, и неуверенность кузины лишь прибавила им уверенности. Так что скоро они уже со спокойным равнодушием принялись разглядывать ее лицо и платье. В семействе Бертрам дети были как на подбор. Сыновья хороши собой, девочки, можно сказать, настоящие красавицы, и все высокие статные не по летам, и наружностью они отличались от кузины столь же разительно, как и манерами, отшлифованными воспитанием. И никому бы и в голову не пришло, что девочки так близки друг к другу по возрасту. Младшую сестру и Фанни разделяли всего два года. Джулии и было только двенадцать, а Марии всего на год больше. Меж тем, маленькая гостья чувствовала себя глубоко несчастной. Всех их она боялась, стыдила себя, тосковала по оставленному дому и оттого не смела поднять глаз и говорила едва слышно или сквозь слезы. Всю дорогу от Нордгемптона миссис Норри ствердила, какое поразительное ей выпало счастье и как велика должна быть ее благодарность и как примерно следует себя вести. И вот теперь... Девочка страдала еще более от сознания, что это дурно не чувствовать себя счастливой. Скоро оказала себя еще и усталость от столь долгого путешествия. Напрасны были исполнены самых добрых побуждений, снисходительность сэра Томаса и настойчивое предсказание тетушки Норрис, что девочка будет хорошей. Напрасно улыбалась леди Бертром и усадила ее на диван рядом с собой и с мопсом. Не утешил даже пирог с крыжовником она и двух кусочков не съела, как опять полились слезы. И, подумав, что всего лучше ее успокоит сон, ее уложили в постель и оставили избывать своей горести. Начало не очень многообещающее, сказала миссис Норрис, когда Фани вышла. После всего, что я говорила ей дорогу, я думала она будет вести себя лучше. Я объяснила, как важно ей произвести хорошее впечатление при первой встрече. Хотела бы я, чтобы в ней не было и талики угрюмости. Ее мать, бедняжка, всегда этим отличалась. Но нам не следует забывать, что она еще ребенок. И вряд ли ей можно ставить вину, что она горюет, расставшись со своим домом. Ведь какой они есть, это и вправду ее дом. И ей еще не понять, как изменится к лучшему ее жизнь. Но все-таки... Во всем должна соблюдать умеренность. Однако, чтобы Фанни примирилась с незнакомым ей прежде Мансфилд парком и с разлукой совсем всем, к чему привыкла, потребовалось больше времени, чем склонна была ей дать тетушка Норрис. Всю остроту ее чувств толком не понимали и потому относились к ним без должного внимания. Никто не желал ей зла, но никто не собирался утруждать себя ради ее спокойствия. Свободный от занятий день, который на завтра предоставили девочкам Бертрам, чтобы они не спеша познакомились со своей маленькой кузиной и развлекли ее, никак их не сблизил. Узнав, что у ней всего две ленты и что она никогда не занималась французским, они потеряли к ней интерес. А когда поняли, что милостиво исполнив для нее дуэт на фортепиано никак ее не поразили своим искусством, им только и пришло в голову щедро одарить ее кое какими наименее любимыми своими игрушками и предоставить ее самой себе. А потом они принялись за одно из тех занятий, каким в ту пору отдавали предпочтение в свободное время, стали делать искусственные цветы или попусту переводить золотую бумагу. Рядом с кузинами. Или поодаль от них, в классной или в комнате, в гостиной, в садовой аллее. Фанни все время чего-нибудь в ком-нибудь боялась, и всюду она чувствовала себя несчастной и одинокой. Молчание леди Бертром угнетало ее. Серьезное лицо Сэра Томаса внушало благоговейный страх, а наставление тетушки Норрис совсем подавляли. Кузины, старше нее по возрасту, унижали ее разговорами о том, что она слишком малоростом, приводили в смущение, замечая ее робость. Мисли, удивилась ее невежеству. горничные с презрением смотрели на ее платье. Эти горести становились еще горше из-за мыслей о сестрах и братьях, для которых она была неизменной участницей игр, наставницей и нянькой. Глубокая печаль. Снедала ее детское сердечко. Великолепие дома Бертрамов поражало ее, но утешить не могло. Комнаты были слишком великие, она чувствовала себя в них скованно. Она боялась дотрагиваться до вещей, как бы чего не испортить, и двигалась по дому с опаской, вечно чего-то страшась. Часто уходила в свою комнату поплакать. И та самая девочка, о которой, когда она вечером покидала гостиную, говорили, что она, как и хотелось бы, кажется, сознает, какое редкостное ей выпало счастье, каждый исполненный горести день засыпала в слезах. Так прошла неделя. И по ее тихому покорному поведению никто ничего не подозревал, пока однажды утром ее кузен Эдмунд, младший из сыновей Читы Бертром, не застал ее плачущей на лестнице, ведущей наверх. «Милая кузиночка», — сказал он с присущей его превосходной натуре мягкостью, «что такое случилось?» И, севши рядом с ней на ступеньку, он всеми силами старался преодолеть ее смущение от того, что ее застали врасплох, и уговаривал открыться ему. Может быть, ей не здоровится? Или кто-нибудь на нее рассердился? Или она повздорилась с Марией или Джулией? Или чего-то не поняла из урока, он с радостью ей объяснит. Иными словами, не хочет ли она, чтобы он что-нибудь ей принес, или что-нибудь для нее сделал? Долгое время ему только и удавалось от нее услышать, что «Нет, ⁇ Нет-нет, вовсе нет, нет, спасибо ⁇ Но он все не отступался. И лишь когда заговорила об ее родном доме, усилившиеся рыдания объяснили ему, из-за чего она горюет. Он попытался ее утешить. «Ты тоскуешь в разлуке с мамой, милая моя Фанни», — сказал он. «А это значит, что ты очень хорошая девочка. Но помни, Фанни, ты ведь сейчас у родных, у друзей, тебя все любят, и все хотят, чтобы тебе было хорошо. Давай выйдем в парк, и ты мне расскажешь про своих братьев и сестер. Продолжая расспрашивать, Эдмунд понял, что, как немилые девочки все ее братья и сестры, есть среди них один... Что ей всех дороже. Это Уильям. Об нем она говорила больше всего, об нем больше всего тосковала. Уильям, старший брат, годом старше нее, постоянно ее собеседник и друг, во всякой беде, защитник перед матерью, которая любит его более всех остальных. Уильям не хотел, чтобы она уезжала. Говорил, что будет очень о ней скучать. Ну уж, наверное, Уильям будет писать тебе письма. Да. Он обещал, но сказал, пускай первая напишет она. И когда же ты напишешь? Фаня опустила голову и ответила, запиная, что не знает. У нее нет ни листка бумаги. Если вся беда в этом, я дам тебе бумагу и все необходимое, и можешь писать к брату, когда тебе вздумается. Ты будешь довольна, если сможешь ему писать. Да, очень. Тогда не надо откладывать. Идем со мной в малую гостиную, там мы найдем все, что нужно. И никто нам не помешает, там сейчас никого нет. Кузен, а на почту письмо попадет? Конечно, это уж моя забота. Его отправят со всеми остальными письмами. Твой дядя заранее оплатит его, и оно не введет Уильяма в расход. Дядя! испуганно повторила Фанни. Когда напишешь, я отнесу письмо папеньке, и он его франкирует. Фанни подумала, что это будет дерзость, но больше противиться не стала. И они вместе пошли в малую гостиную. Там Эдмунд достал бумагу и разлиновал ее с такой охотой, будто саму Ильям, только, пожалуй, еще аккуратнее. Он оставался с Фанни все время, пока она писала, и, если надобно, пускал в ход свой перочинный ножик или говорил, как пишется то или иное слово, и сверх этих забот, на которые она отзывалась всей душой, выказал благожелательность к ее брату, что более всего обрадовало ее. Собственной рукою он приписал привет своему кузену Уильяму и, прежде чем запечатать письмо, вложил в него полгиней. По этому случаю на фане нахлынули такие чувства, что ей казалось, она не способна их выразить, но само ее лицо и несколько безыскусственных слов в полной мере передали ее признательность и восторг, и теперь кузен почувствовал к ней интерес. Он еще поговорил с нею, и все ею сказанное убедило его, что у ней любящее сердце, и она полна желания вести себя наилучшим образом и ему ясно стало, что крайняя уязвимость положения, в котором она оказалась, и крайняя робость, и впредь дают ей право на внимание. Прежде он никогда сознательно не обижал ее, но теперь почувствовал, что она нуждается в большей доброте, и потому прежде всего старался умолить ее страх перед окружающими, да еще надавал ей множество добрых советов, вроде того, что надо бы с Марией и Джулией, и быть как можно веселее. С этого дня Фанни стала уютнее. Она поняла, что у ней появился добрый друг, и от этого стала держаться уверенней со всеми остальными. мансфилд парк уже не казался таким чужим, а его обитатели — такими грозными. И если кое-кого она еще побаивалась, она хотя бы постепенно узнавала их привычки и училась наилучшим образом к ним применяться некоторое достойное сожаление неотесанность и угловатость что поначалу доставляли неприятные минуты всем и прежде всего ей самой сгладились как тому и следовало быть и она уже в сущности не боялась показываться на глаза дяде и не слишком пугалась услыхав голос тетушки норис теперь кузины уже не тяготились ею и приглашали изредка в свои игры хотя От того, что была она моложе и слабее, они не считали, что она достойна постоянно проводить время в их обществе, но в удовольствиях и забавах им иной раз бывало не обойтись без третьего, да еще когда этот третий такой услужливый и покладистый. И если тетушка расспрашивала их об ее промахах или брат Эдмунд убеждал их, что Фанни вправе рассчитывать на их доброту, они не могли не признать, что Фанни довольно милая». Сам Эдмунд был неизменно добр, а что до Тома, она не видела от него ничего плохого. Он всегда слегка над нею подшучивал. Семнадцатилетнему юноше это казалось подходящим обращением с десятилетним ребенком. Том только еще вступал в жизнь, радость била в нем ключом, и как истый старший сын, чувствующий, что рожден лишь для того, чтобы сорить деньгами и получать удовольствие, он был расположен ко всем и вся. Доброту по отношению к маленькой кузине он выражал в полном согласии со своим положением и правами. Иной раз делал ей милые подарки и посмеивался над нею. Когда наружность и настроение девочки улучшились, сэр Томас и тетушка Норрис стали думать о своем благодеянии с еще большим удовлетворением, и очень скоро между ними было решено, что хотя умный ее никак не назовешь, Зато она выказала склонность к послушанию, и, пожалуй, особых хлопот с ней не будет. Невысокого мнения об ее способностях придерживались не только они. Фани и умела всего лишь читать, рукодельничать, дописать. Ничему другому ее не научили. И когда кузины обнаружили, что она понятия не имеет о многом, с чем сами они давно знакомы, они сочли ее невероятной тупицею. И первые две-три недели в подтверждении этого, то и дело рассказывали в гостиной что-нибудь новенькое. Мамочка, дорогая, вы только подумайте, кузина не может правильно расположить ни одно государство на карте Европы. Или Кузина не может показать главные реки России. Или Она слыхом не слыхала про Малую Азию. Или она не знает какая разница между акварельными красками и цветными карандашами как же так вы когда-нибудь слыхали о такой тупости это конечно нехорошо детка вступалась тактичная тетушка но нельзя ждать чтобы все и каждый были бы такими же развитыми доспособными да как ты сама но тетушка она уж такая невежда вы знаете вчера вечером мы ее спросили в какую сторону она поедет, чтобы попасть в Ирландию. И она сказала, она переправится на остров Уайт. Она только и думает, что об острове Уайт. Она называет его просто остров, будто других островов вообще нет на свете. Да я бы сгорела со стыда еще задолго до ее лет, если бы вот так ничего не знала. Я уж и не помню, с каких пор я знаю много всего, об чем она еще и сейчас не имеет ни малейшего понятия. «Тетушка, мы ведь давным-давно выучили, какие короли были в Англии, кто после кого взошел на престол и какие при этом были важнейшие события». «Да, и римских императоров давно знаем, еще с Северия прибавила вторая кузина». «Да сколько языческих мифов, и все металлы, и металлоиды, и планеты, и знаменитых философов». «Ну, конечно, мои дорогие, но Господь наградил вас обеих замечательной памятью а у вашей бедняжки-кузины, может, и вовсе ее нет. Память бывает очень разная, как и все прочее, и поэтому надо быть снисходительными к кузине, сожалеть об ее несовершенстве. И запомните, если вы такие сами умницы и так преуспеваете в учении, вам надо быть скромными, потому что сколько бы вы уже не знали, вам предстоит узнать еще куда больше, Да, конечно, до того, как мне исполнится семнадцать. Но я еще расскажу вам про Фанни. Это так странно и так глупо. Вы знаете, она говорит, что не хочет учиться музыке и рисованию. Конечно, моя дорогая, это и вправду очень глупо и показывает, как основательно ей недостает способностей и стремления к самоусовершенствованию. Но если хорошенько подумать, пожалуй, так оно и лучше, потому что хотя, как вы знаете, благодаря мне ваша папенька и маменька по доброте своей воспитывают ее вместе с вами, однако же ей вовсе нет надобности быть такой же образованной, как вы. Напротив того, гораздо желательнее, чтобы в этом было некоторое отличие. Таковы были советы, с помощью которых миссис Норрис старалась воспитать души своих племянниц. И неудивительно, что при всех их многообещающих талантах и рано приобретенных знаниях они были вовсе лишены не столь широко распространенных склонностей к самопознанию, великодушию и смирению. Они получали превосходное воспитание, которое касалось всего, кроме их характера. Сэр Томас не знал, чего им недостает, потому что, хотя и относился к отцовским обязанностям поистине ревностно, внешне отцовскую любовь не проявлял, и его сдержанность мешала детям давать при нем волю чувствам. Леди Бертрам не уделяла образованию дочерей ни малейшего внимания. Для подобных забот у ней не хватало времени. Нарядно одетая, она целыми днями сидела на диване и занималась каким-нибудь бесконечным рукоделием, никому не нужным и некрасивым, думая при этом все больше о своем мопсе, а не о детях. Но относилась к ним очень снисходительно, если только они не докучали ей. И во всех важных делах следовала советам сэра Томаса, а в заботах помельче — своей сестры. Будь у нее больше свободного времени, чтобы посвятить его дочерям, она бы, вероятно, сочла, что в этом нет необходимости, ведь они и на попечении гувернантки, и у них прекрасные учителя, чего же еще надобно? А что до фаниной тупости в учении, можно только сказать, это весьма прискорбно, но иные люди вправду тупы. Так что Фани должна стараться, не жалея сил. Ничего другого тут не придумаешь, и надобно прибавить, что кроме такой неспособности, она, леди Бертрам, не видит в бедняжке ничего плохого. К тому же, девочка всегда так ловко и проворно исполняет поручения и приносит все, зачем ее не пошлешь. При всей своей робости и пробелах в знаниях Фанни прижилась в Мэнсфилд-парке и, постепенно привязываясь к нему все сильнее, почти как к родному дому, росла не вовсе безрадостно в окружении кузенов и кузин. Мария и Джолия были не злы по натуре, и хотя своим поведением нередко унижали Фанни, она была о себе такого невысокого мнения, что не чувствовала обиды. Примерно в ту пору, когда она вошла в семью, леди Бертрэм, Из-за небольшого нездоровья и великой ленности отказалась от дома в Лондоне, где прежде проводила каждую весну, и жила теперь постоянно за городом, предоставив сэру Томасу исполнять его обязанности в парламенте и жить отныне с большим, а, быть может, и с меньшим комфортом, вызванным ее отсутствием. Тем самым за городом обе мисс Бертром продолжали упражнять память, разучивать на фортепиано дуэты и становились высокими и женственными. Их отец видел, что наружностью, поведением и достоинствами они делались такими, какими ему и хотелось их видеть. Старший сын рос беспечным расточителем и уже доставил отцу немалый тревог. Но от остальных детей можно было ждать только хорошего. Дочери, пока носят имя Бертрам, будут лишь способствовать его украшению, а расставшись с ним, без сомнения соединят свое семейство с другими столь же почтенными и родовитыми. Характер же Эдмунда, отменный здравый смысл и сильно развитое чувство справедливости служили наилучшим образом к пользе, чести и счастью его самого и всех его близких. Ему предстояло стать священником. За довольством и заботами, которые доставляли сэру Томасу собственные дети, он не забывал делать все возможное для детей миссис Прайс. Он щедро помогал ей в образовании и дальнейшем устройстве сыновей, когда они достаточно подросли, и пора было избрать для них постоянное поприще. И Фанни — хотя почти вовсе разлученная со своей семьей, искренне радовалась всякий раз, как слышала о любом проявлении доброты по отношению к ним, любой малости, что сулила перемены к лучшему в их положении и поведении. Однажды, всего лишь однажды за многие годы ей выпало счастье побыть с Уильямом. Остальных же она никогда не видела. Казалось, никто и не думал, что она когда-нибудь опять приедет к ним, пусть даже только погостить. Казалось, дома никому она не нужна. Но у Ильяма вскоре после ее отъезда, решившего стать моряком, перед уходом в плавание пригласили в Нордгемптоншир провести неделю с сестрой. Горячую привязанность, проявившуюся при встрече, беспредельный восторг от того, что они вместе — Часы радостного веселья и минуты серьезных разговоров — все это можно представить. Так же, как бодрость и радость жизни, не оставлявшие брата даже и в последние минуты, и горе сестры, когда он уехал. По счастью, он гостил в Мэнсфилд-парке в рождественские праздники, и Фанни могла сразу же искать утешение у кузена Эдмунда. А он чудесно же выписал ей, чем или ему предстоит заниматься сейчас и кем он станет в дальнейшем. И постепенно Фанни пришлось признать, что в их разлуке, возможно, есть кое какой смысл. Дружба Эдмунда никогда ее не обманывала. Окончание Итона и переход в Оксфорд ничуть не изменили его доброго нрава, лишь дали ему возможность чаще проявляться. Нисколько не кичась тем, что делает больше других. И, нисколько не опасаясь, что делает слишком много, он неизменно и преданно пёкся о благе девочки и со вниманием относился к ее чувствам, стараясь, чтобы ее достоинства были поняты и чтобы она преодолела неуверенность в себе, которая мешала им стать более очевидными. Она находила у него советы, утешение и ободрение. Все прочие мало ею интересовались, и поддержка его одного не могла приблизить к ним Фанни. Однако же его внимательность была чрезвычайно важна в другом отношении. Помогала совершенствовать ее ум и расширять получаемое от этого удовольствие. Он знал, что она девочка смышленая, понятливая, к тому же исполнена здравомыслия и любви к чтению которая должным образом направленная уже само по себе есть образование. Мисли учила ее французскому и слушала, как она читает ежедневный урок из истории. Но Эдмунд рекомендовал ей книги, которые завораживали ее в часы досуга. Он развивал ее вкус и поправлял ее суждения. Чтение шло ей на пользу так как Эдмонд беседовал с нею о прочитанном и благоразумной похвалою делал книгу еще привлекательнее. В ответ на его помощь Фанни любила его более всех на свете, кроме Уильяма. Сердце ее принадлежало им двоим.